Неразвивающаяся беременность. Лето. В конце июня беременная в первый раз Аня попадает на скрининг. По результатам УЗИ ставят 12 недель. Плод здоров. На этой радостной ноте Аня улетает в отпуск на море. Солнце, морская вода, свежие фрукты. в Лето в самом разгаре. На побережье беременная живет месяц. В начале августа возвращается в родной город. Пока чемоданы разобрать, пока подарки родственникам развести, все требует времени. В итоге к своему лечащему врачу Аня попадает спустя 6 недель от даты последнего приема. Срок беременности должен быть 18 недель. Собственно, Аня шла за направлением на второй скрининг. Врач смотрит на Аню и начинает подозревать нехорошие. Беременные ложится на кушетку. С момента последнего осмотра матка не подросла ни на сантиметр. Почему отсутствие роста живота не насторожило саму Аню – вопрос. Экстренно делают УЗИ. Заключение – развивающаяся беременность. 12 недель. Плод замер 6 недель назад. Беременную госпитализировали в гинекологическое отделение. Перед операцией Аню предупредили – у нее очень высокий риск кровотечения и осложнений воспалительного характера. Конечно же, кровотечение случилось. При таком длительном нахождении мертвого плода в матке это ожидаемо. Хорошо, что тогда еще была возможность прокапать свежезамороженную плазму с целью профилактики коагулопатии, нарушения свертывания крови перед операцией. «Я пошла в тот день в операционную в качестве зрителя» как и несколько других врачей, потому что случай непростой и лишние руки лечащему врачу могут понадобиться в любой момент. Собственно, тогда я впервые увидела акушерское кровотечение во всей его красе, когда кровь просто льется струей, как из крана. Спасли, конечно. И саму женщину в целом, и матку в частности. Кровь перелили, литры два точно. Реаниматологи выходили. Они у нас молодцы. К сожалению, дальнейшая судьба Ани мне неизвестна.